Глава 26. Смерть Куинтлахуа и Воцарение Гуатемока мы пробыли в отсутствии стенок Тетлана не более месяца, но за это короткое время случилось немало бедствий у несчастного населения этого города черная оспа занесенная сюда испанцами стала сильно свирепствовать среди жителей мексика пожирая ежедневно сотни жертв так как эти люди упорно старались излечивать этот страшный недуг обливанием холодной водой вследствие чего даже и те кто мог бы выжить умирали в течение двух суток повсюду на улицах и на площадях лежали десятками и сотнями мертвые Сам император Куинтлахуа заразился и лежал на своем смертном одре, когда мы с Атоми прибыли в Мексика. Когда ему доложили о нашем возвращении, он пожелал немедленно видеть нас. Придя в комнату умирающего, мы увидели его лежащим на постели и накрытым пеленою. Кругом курились курения, как будто он уже был мертв. Но император был еще жив и в полной памяти. Он стал разговаривать с нами через пелену, не желая обнажить перед нами свое изуродованное болезнью лицо или, быть может, стараясь предохранить нас от заразы. Он потребовал от нас подробного отчета и, узнав о том, что удалось достичь Атомии, возблагодарил богов, сказав, что умрет спокойнее, хотя знает, что народ его и царство обречены на гибель и что тем, кто переживет его, останется только умереть с честью и со славой, скорбя о своей несчастной родине. Затем, вероятно, истощив последний остаток сил, несчастный монарх приподнялся на своем ложе, громко вскрикнул и упал на свои подушки бездыханным трупом. Таким образом, скончался на моих глазах этот славный и доблестный император ацтеков. Народу пришлось снова оплакивать смерть своего монарха. Однако среди всех этих страшных бедствий нельзя было долго предаваться скорби, надо было спешить с избранием нового государя. На другой день после погребения Куентлахуа собрался совет избирателей, и принц Готемок был единодушно избран всеми. Очень торжественно было избрание на царство, и очень торжественно и трогательно была молитва верховного жреца. Помянув добрым словом усопшего и изобразив в пространственных словах тяжкий труд и заботы его кратковременного и трудного царствования, он стал молить богов подкрепить своей силой силы нового монарха, вразумить его своим божественным разумом, чтобы он мог одолеть врагов страны и врагов богов и народа. Окончив эту молитву, жрец обратился к Гуатымоку с длинным наставлением и поучением, которое тот выслушал с благоговением. Затем все присутствующие возгласили «Да здравствует со славой Гуатымок, император ацтеков и всех вассальных племен!» Тогда Гуатымок выступил на середину зала собрания. «Вожди народа!» — начал мой друг. «Пусть боги будут мне свидетелями, что я не думал быть вашим повелителем. И пусть они будут свидетелями, что если бы жизнь моя принадлежала мне, а не народу, я сказал бы вам, ищите достойнейшего меня. Но жизнь моя принадлежит народу, и я клянусь не щадить ее ради пользы его и родной страны. Мы вместе победим или умрем». Теперь навек я отдаю себя на службу своей родине и своему народу и клянусь быть им верным слугой до последнего моего издыхания. Клянитесь же и вы все здесь присутствующие. Клянитесь от имени возлюбленного моего народа, что все вы до последнего не будете знать ни отдыха, ни покоя до тех пор, пока не останется в нашей стране ни одного Тейля или же пока все мы не ляжем до последнего под ударами их мечей». «Клянетесь ли вы, друзья и братья?» «Клянемся!» — раздалось со всех концов громадной залы, и казалось, будто гром прокатился по небу. Так был избран на царство мог последний и славнейший из императоров-атстеков. Когда церемония была кончена, я поспешил в свой дворец и, придя в комнату, служившую нам спальней, увидел Атоми на постели. «Что с тобой, Атоми?» — спросил я. — Увы, супруг мой, — отвечала она. — Меня поразила страшная болезнь. Не подходи ко мне, чтобы и тебя не постиг тот же недуг. Ты не должен подвергать жизнь своей опасности из-за меня. — Полно, дорогая, — воскликнул я, подходя к ней. — Действительно, я как врач сразу убедился в справедливости ее слов. И если бы не мое врачебное искусство, она едва ли бы осталась жива. В продолжении целых трех недель она была между жизнью и смертью. Отчаиваясь при мысли, что я разлюблю ее, если болезнь изуродует ее, она страшно горевала и мучилась, но благодаря неустанному моему уходу на прелестном лице ее не было ни малейшей метки. Когда же она пришла в сознание и увидела меня подле себя, то осведомилась, долго ли она болела, и ужаснулась, узнав, что я все время ходил за ней. Немедленно она потребовала дать ей зеркало. Убедившись, что лицо ее не изуродовано, она не могла удержаться от радостного возгласа. «Это тебе, супруг мой. Я должна быть благодарна за это. Как я счастлива, что ты ко мне так добр!» Вскоре после выздоровления Томии, зараза покинула город. С воцарением Гуатемока на меня пала огромная доля государственных забот, так как я сделался главным советником нового императора и военачальником над наибольшей частью войск, обучением которых я занялся с большим рвением и усердием, хотя сделать из этих воинов солдат было крайне трудно как стейки, так и атомии, не имели понятия не только о дисциплине, но и вообще о солидарности действий целого отряда или строя, обились всегда в рассыпную, как дикие звери, не признавая никакого плана сражения. Вследствие чего тысячи этих воинов не значили ничего в сравнении с небольшим отрядом дисциплинированных испанцев. Среди этих забот и хлопот месяцы незаметно мелькали один за другим пока, наконец, наши шпионы и разведчики не донесли Гуатымоку, что испанцы возвращаются с большей силой и с ними бесчисленное множество союзников. Узнав об этом, я хотел отослать Атоми в ее страну под защиту ее народа, где она была бы вне опасности, но моя геройская супруга на отрез отказалась. «Где ты, там буду и я», — отвечала она. Я не допущу, чтобы ты подвергал свою жизнь ежечасной опасности, когда я буду укрываться от нее. Если ты должен будешь умереть, то пусть я умру подле тебя. Быть может, это в обычае у белых женщин — спасать свою жизнь, предоставляя супругу умирать за них, но не таков мой обычай, Тейль.